Славяне из нее не исключались, и как скандинавы, так славяне были заинтересованы не только в войне, но и в торговле. Русские славяне имели опыт длительных военных кампаний и международной торговли, берущими начало, по крайней мере, в VI веке, когда анты проникли в Дунайский регион. В VII веке некоторые из андских племен твердо обосновались в восточной части Балканского полуострова, впоследствии известной как Булгария. В VII и VIII веках Анты и Русь помогли хазарам отразить арабские рейды на Кавказ. Там же. Под руководством хазар андские славяне активно участвовали в международной торговле, И от Масуди и других восточных авторов мы знаем, что антославянские купцы имели постоянные подворья в хазарской столице Итиль, а также, предположительно, в других хазарских городах. Антославянские войска составляли значимый элемент в хазарской армии там же. Таким образом, оказывается, что скандинавские князья Киева должны были иметь значительную поддержку своих имперских планов среди высших классов славян. В их империалистических предприятиях грабеж был прологом к торговле, побудительный мотив имперского замысла первых киевских князей был по сути коммерческим. Их стратегия была направлена на контроль широкой сети торговых путей в Черноморском и Каспийском регионах. Географическим ядром этой системы был регион Азова, в особенности Керченский пролив, уже удерживаемый русскими Каганами с конца VIII века. Для полноты структуры им необходим был контроль над Нижней Волгой и Нижним Дунаем. В случае полного успеха их предприятий, взятие Константинополя, то есть Босфора и дарданел выступало в качестве коронного приза. Однако их атаки на Константинополь были мотивированы не столько надеждой его захвата, сколько желанием заставить византийцев открыть свои рынки для русской торговли. Мы обнаруживаем тут точную параллель надеждам Гуннов в прошлом. Последняя византийско-гуннская война в конце V столетия стала результатом отказа византийцев открыть дунайские торговые города для гуннской коммерции. Там же, властвуя над Черным морем и укрепившись в Болгарии, русские были в состоянии диктовать свои условия и без фактического контроля над Константинополем. Итак, даже частичная реализация имперского плана обещала богатое вознаграждение. Огромные трудности, которые предстояло преодолеть, соответствовали столь очевидным побудительным мотивам, скрытым за великим планом и ожидаемыми от него возможностями существовало два центра русской активности этого периода — Киев и Тмутаракань. И хотя определенная степень координации между политикой киевских князей и русских каганов, видимо, была достигнута, установление полного единства было нелегким, если и вовсе возможным делом. Более того, киевское царство состояло как политически, так и социально — из гетерогенных элементов, не говоря уже об этнографических вариациях. Власть киевских князей сперва признавалась лишь несколькими русскими племенами. Позднее другие племена вовлеклись в киевскую политическую сферу, но некоторые с неохотой. Итак, в ряде случаев связь между Киевом и местными центрами была слаба и нестабильна. Существовало значительное различие между отдельными племенами с точки зрения их экономических и культурных уровней, но еще большие расхождения были внутри каждого племени.